Глава 25. Сиена я уставилась в зеркало, поворачиваясь перед ним, и нахмурилась. Не то чтобы мне не нравилось платье. Традиционное коронационное платье кроваво-красного цвета было весьма эффектным оно состояло полностью из кружев и облегало каждый сантиметр фигуры. Но это было слишком после стольких раздоров. «Сражений и страданий должно быть приятно нарядиться по такому случаю и хотя бы раз почувствовать себя нормальной и привлекательной. Но я не могла дождаться, когда выберусь из этого наряда, натяну какие-нибудь штаны и прокачусь с хавок. Кроме того, еще так много предстояло сделать». «Я знаю это выражение. Прекращай», — позвал Доминик с порога. «Следующие два дня мы будем сидеть тихо. Насладимся вечеринкой, пообщаемся с местными и очаруем их. Как только укрепим союз с народом Дианы, мы сможем вернуться домой и начать обдумывать будущее и то, как восстановим завесу. Хорошо?» Я вздохнула и прикусила нижнюю губу. «Хорошо. Но я передумала насчет платья. Оно обязательно должно быть таким облегающим». «Обязательно? Нет? Но то, что оно прекрасно на тебе сидит, это верно». Он медленно кивнул. «Идём, мой звездный свет, иначе опоздаем». Доминик подошел сзади и положил руку мне на бедро, слегка сжав ее. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы мы опоздали». Он вздернул бровь, и тепло в его взгляде стало сменяться жаром. «Перестань так на меня смотреть». Выпалила я в ответ, игнорируя трепет внизу живота и со смехом уносясь прочь. «Я почти два часа потратила на свои волосы и не позволю тебе в спешке испортить их». «О, любовь моя!» протянул он, надвигаясь на меня. «Я не говорил о быстром сексе. Обещаю, я не буду торопиться и сделаю так, чтобы это стоило твоего времени. Когда мы закончим... «Ты и не вспомнишь о своих волосах». Мой мозг временно отключился. Он приблизился ко мне, и я мгновенно растаяла рядом с ним. «Не могли бы вы двое оставить это на потом?» — проворчал Рейвен из-за двери. «Вы заставляете меня жалеть, что я не привел с собой пару». Доминик бросил на друга уничтожающий взгляд. «А ты заставляешь меня жалеть?» что я не прихватил кол. Разве не видишь, что я кое-чем занят? Пока нет. Разве что вы делаете это неправильно. В чем я сомневаюсь?» — ответил он, подмигнув. «В любом случае, королева требует нашего присутствия во дворе. Церемония начинается». Церемония оправдывала свое название. Это было не торжественное вступление в должность. Оно состоялось накануне в Блэкторнском замке, через неделю после битвы у Северной башни. А церемониальный пир на бывшей вражеской территории в честь коронации Уилла. По сути, повод повеселиться и породить доброжелательность и дух товарищества между волками и вампирами и мной, кем бы я, чёрт подери, не была. Я отбросила затяжное чувство беспокойства и похлопала дома по плечу. В другой раз большой парень. Он взял меня за подбородок и прижался губами с обжигающим поцелуем, а затем отстранился. Расчитываю на это». Рэйван застонал от отвращения, и мы втроем спустились вниз. Когда мы добрались до большой комнаты, остальная часть нашей команды уже была там. Уилл и Би стояли у потрескивающего камина тихо беседуя, в то время как Мира и Диана сидели на одном из диванов, склонив головы друг к другу, погруженные в глубокую дискуссию. Ликон, герцогиня и Лохлин стояли в кругу, внимательно слушая что-то, что говорил Николас Саутвинский. «Только тогда я поняла, что все, о ком я заботилась, были в этой комнате, в этом царстве. Как так вышло?» «Мне никогда не понять». Я подняла руку к заколке бабочки в своих волосах и произнесла безмолвную молитву за ее предыдущую владелицу. Ее звали Ханна, и она убила себя этой заколкой, чтобы не столкнуться с ужасающей неизвестностью, стоящей за продажей на аукционе. Если бы она была куплена вампирами и присоединилась к игрищам жатвы, избежала бы она гнева Эдмунда и осталась бы жива. Лишь немногим это удалось. Была бы она счастлива здесь, я никогда не узнаю. Я знала лишь то, что те загоны и аукционы остались в прошлом. По крайней мере, для волков и вампиров, которые по указу Дианы и Уилла никогда больше не будут заниматься торговлей людьми. Когда я спросила Уилла о крови для вампиров, он сказал, что есть много других, кто предложит кровь без загонов. Уилл улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Нужно только заглянуть в библиотеку или книжный магазин, чтобы найти какого-нибудь готового на это библиофила, влюбленного в нас». Согласятся ли остальные в империи магии? Только время покажет. Несмелые шажки двигают прогресс. Нам просто нужно продолжать настаивать на переменах. «Значит, готовы?» — спросила Диана, вставая и вопросительно оглядывая всех нас. «Всегда готовы?» — сказал Уилл, кивнув. «Тогда давайте покажем пример, как нужно веселиться» сказала королева с редкой для нее улыбкой. «Я думаю, каждый этого заслуживает». Мы направились во внутренний двор как единое целое с тремя личными охранниками Дианы, следовавшими за ней. Когда мы вышли на улицу, я не могла не восхититься переменами. То, что служило площадкой для спарринга, было преобразовано в сад в викторианском стиле, что утопал в цветах и зелени, несмотря на прохладный воздух. По периметру огромного участка выстроились длинные столы, ломившиеся от тяжести расставленных на них блюд, и мира захлопала в ладоши от восторга. «О, я так точно получу огромное удовольствие!» Сотни доброжелательно настроенных созданий, вампиры и волки, Тихо беседовали, сбившись в кучки по видам. Но некоторые все же смешивались. Несмелые шашки. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросила я дома, когда мы подошли к восточной стороне двора, которая была открыта солнцу. «Нет, они вправду превзошли самих себя». По просьбе Дианы, техническая команда поспешила создать два солнцезащитных щита большего размера. Один для защиты пространства и запасной, на всякий случай. Еще один символ союза между территориями, который во многом способствовал ослаблению напряженности. Я была уверена, что благодаря желанию Уилла и Дианы наладить отношения, мы стали свидетелями начала долгих и плодотворных отношений, которые могут стать краеугольным камнем привлечения других территорий к созданию объединенных сил с одной целью — восстановить завесу, пока не стало слишком поздно. Я вспомнила описанных домом демонических носорогов, с которыми он провел несколько раундов в Северной башне, и поморщилась. С одними фракциями будет проще, чем с другими. Но, по крайней мере, надежда есть. Диана, Уил, Эванжелина и Ликон отделились от нашей маленькой группы и направились к возвышению в передней части двора. Диана шагнула вперед и подняла руку. С одним этим царственным жестом болтовня затихла и прекратилась. «Мы четверо стоим перед вами, старая гвардия и новая, открывая эпоху, подобной которой еще не было», сказала она торжественным кивком, указывая на остальных рядом с собой. «Символ мира, сотрудничества и гармонии». «Символ безопасности для наших и ваших семей. Для меня нет большей гордости, чем...» «Предательница!» Одинокий оклик исходил от мужчины, находившегося всего в десяти ярдах. Но даже самый быстрый охранник Дианы не смог вовремя добраться до него, когда он поднял свой лук и выстрелил. Время, казалось, замедлилось. Доминик дёрнулся к своей сестре, когда раздались крики. Я застыла на месте, в ужасе наблюдая, как Ликон заслонил Диану и получил стрелу прямо в сердце. На мгновение мир погрузился в тишину. В моих ушах раздалось жестяное жужжание, и воцарился хаос. Два личных охранника Дианы навалились на нее сверху, защищая своими телами от дальнейших атак. В то время как третий возглавил рукопашную схватку, окружив стрелка. Доминик дернул меня в свои объятия. Губы шевелились, но я не слышала, что он говорил. Все перекрыл крик Эванжелины, который, наконец, прорвался сквозь пелену шока. «Нет!» Я вывернулась из рук дома и бросилась к Ликону. Его дыхание было затрудненным и хриплым. Морщинистое лицо побледнело. «Ликон!» — отчаянно прошептала я, опускаясь на колени рядом с ним. Каменный пол уже был липким от крови, но я проигнорировала это, подняв руки над его раной. «Я все исправлю. все хорошо. С тобой всё будет хорошо!» Эванжелина опустилась на колени рядом со мной, И взяла его за руку. Это дитя обладает магией и любовь моя, пробормотала она, сдавленным от слез голосом. У нее получится, только держись. Пульс Лика остановился все слабее и рванее, несмотря на мои усилия. Внутри меня поселилась паника, совсем как с Джорданом. Я посмотрела на дома. «Должны ли мы сначала отломить конец стрелы и попытаться вытащить ее, Но ответил Ликон «золотым наконечником». Он вздрогнул и слабо покачал головой, даже когда крепче сжал пальцы своей возлюбленной. «Слишком поздно, Эва. Я чувствую, как она вонзается все глубже, но все в порядке». «Я всегда говорил, что променял бы жизнь всего на одну ночь в твоих объятиях. Я не шутил. Я умираю в этот день счастливым человеком». Он уставился на герцогиню так, словно она повесила на небосвод солнце, звезды и луну, и улыбнулся. «Позаботься о наших девочках, хорошо?» Эванжелина отчаянно замотала головой. Юбки зашуршали, когда она прижалась ближе. «Нет, пожалуйста, не говори так, душа моя!» Она посмотрела на меня. В ее заплаканных глазах была мольба. «Сия она!» Я не тратила силы на ответ. Я вкладывала каждую ее каплю в умирающее тело ликана но безрезультатно как и в случае с Джорданом. «Как так? Почему не выходит?» «Любимая!» «Тихо!» — огрызнулась Яна дома. «Мне нужно сосредоточиться, черт возьми!» Но как ни старалась, сейчас я не могла нащупать даже слабой связи. Сердце старого волка перестало биться. «Сиена!» На этот раз позвала Диана. Ее корона была снята и забыта. Лицо залито слезами, а глаза лишены света, когда она снова заговорила. Всё кончено. Он ушел. Несколько часов спустя мы сидели в тишине большой комнаты. Я, Доминик, Уил, Би и Диана. Герцогиня находилась в своих покоях. В последний раз прощалась со своим возлюбленным. Мы сменили свои наряды, и все гости разошлись по домам. Кроме того, кто убил Ликана? Как только мы убедились, что старый король мёртв, с Эванжелиной что-то произошло. Она стала кем-то другим, незнакомым мне. Ушла культурная, утонченная леди со стойкостью и силой, которыми я так восхищалась. И то, что пришло на смену, просто ужасало. В одно мгновение она стояла на коленях рядом со мной, держа руку ликана и раскачиваясь взад вперед. Из ее горла вырывались пронзительные рыдания, разбивавшие мне сердце. А в следующее она поднялась, медленно, уверенно. И когда я снова увидела ее лицо, на нем застыла маска настолько всеобъемлющей боли и ненависти что я была потрясена до глубины души. Когда я думала об этом сейчас, это все еще казалось нереальным, даже в этом месте, полным невозможного. О том, как быстро она двигалась, подобно вспышке на экране, и как спрыгнула к стрелявшему и держащей его охране. Их раскидала, как кегли для боулинга, и осталась лишь одна фигура. «Я требую суда!» — сказал он, как краб, отползая назад, когда она медленно наклонилась к нему. «Суда?» — ее улыбка была леденящей. «Ты не слышал? Он уже завершен. И я приговариваю тебя к смертной казни. Твои страдания будут вечны!» — прошипела она, сверкнув глазами и вонзив в него клыки. Я отвела взгляд, но не раньше, чем увидела ужасный первый удар. Теперь, спустя время, все это казалось дурным сном. Вот только Лика нас с нами не было, и его кровь запятнала камни внутреннего двора. Нам нужно устроить какое-нибудь празднование на широкую ногу, сказала Диана. Ее пристальный взгляд был прикован к камину впереди. Это многих напугает с обеих территорий. Она бросила быстрый взгляд на Уилла, который стоял, обняв за талию тихо плачущую Би. «Позже мы должны обсудить, как будем разбираться с этим. Может, для начала дадим совместное заявление, а потом...» «Хватит», — буркнул Уилл, медленно качая головой. «Перестань. Политика может подождать». Всем нам нужно немного времени, и тебе больше остальных, чтобы осознать произошедшее, чтобы оплакать потерю ликана и снова встать на ноги. Из нее вырвался невеселый смешок. Говоришь, как человек, пробывший королем всего день. Устранение ущерба является приоритетной задачей. Вы ведь понимаете это? В комнате воцарилась тишина. Она обвела взглядом наши лица, а после пожала плечами. «Прекрасно. Вы можете сидеть здесь и рыдать в свой суп, если угодно. Но мне нужно работать». Она гордо удалилась, как будто сам Эдмунд наступал ей на пятки. «Мы же просто наблюдали за этим». «Она это не всерьез, тихо сказала я, как только она ушла. «Она все еще в шоке». Горя придет, и когда это случится, ей понадобится, чтобы мы были рядом и помогли ей пережить его. Дом сжал мою руку и кивнул. Мы будем здесь, когда придет время. Особ звучит как прекрасная и утешительная идея, сказала Биф, фыркнув. Почему бы мне не приготовить нам что-нибудь? Уверенно, герцогиня не будет есть, но мне нужно занять чем-то руки. «Я пойду с тобой», — сказал Уилл, понимающе кивнув. Вскоре после этого все разошлись, оставив нас с домом наедине. Я мгновенно прижалась к нему, позволяя теплу его большого тела успокоить меня. Я думала, этому наступил конец. Не всему, конечно, но хотя бы войне между волками и вампирами. Я думала, у нас будет отсрочка. «Хоть какое-то время, чтобы восстановиться. А теперь это...» После разговора с Лохлиным мне казалось, что все в прошлом. Вот только осталась горстка недовольных. Это перемирие действительно благо для всех нас. Но все еще есть волки, страдающие безумием. И рискну предположить, что этот был одним из них. Врачи проведут вскрытие, чтобы определить это. Но, конечно, всегда найдутся те, кто захочет сохранить ненависть, будь то живой, безумный или иной. Нам просто нужно быть осторожными и упорными в продвижении вперед. Проверка оружия перед публичными собраниями и тому подобное. Я уже обратился к генералу Уэйлену с просьбой поделиться протоколами и методами обучения, чтобы убедиться, что ничего подобного больше не повторится. Я прижалась лицом к его груди, пытаясь отгородиться от образа ликана, распростёртого на каменном полу. Мы нужны Еванжелине. Каждый раз, как думала об этом, горло подкатывала тошнота. Ждать столько лет, чтобы воссоединиться со своей истинной любовью, только для того, чтобы ее отняли. «И мы будем рядом», — сказал дом. В его голосе слышалась решимость. «Простите за вторжение, но мне нужно побыть сияной наедине, если можно». Я оторвалась от дома, чтобы увидеть миру, ковыляющую к нам. Ее лоб был нахмурен больше, чем обычно. «Пойду загляну к герцогине» а потом поищу что-нибудь поесть. До скорого», — сказал Дом, и прежде чем отправиться наверх, он наклонился, чтобы поцеловать меня в лоб. Едва он вышел из комнаты, Мирра тут же повернулась ко мне лицом. «Боюсь, смерть Ликона сломала что-то в вашей герцогине», — сказала она, заламывая свои узловатые руки. Ее слова не имеют смысла», — Она продолжает просить меня о пророчестве, но, как ты знаешь, это так не работает. Она думает...» Она остановилась на середине предложения, и ее глаза расширились, хотя тело напряглось. Корумбра, снова раздался этот мужской голос, — «ты предприняла жизненно важные шаги для спасения Империи и мира» но не должна останавливаться на достигнутом. Тебя нужно защитить любой ценой. Окружи себя теми, кто тебя любит, потому что без тебя их нет. Нет вообще ничего». «Пожалуйста, не уходи. Мне нужна помощь», взмолилась я, бросаясь к мире, чтобы взять ее за руку и пытаясь успокоить дикое биение своего сердца. «Хватит этой загадочной чуши! Я не знаю, что делать дальше!» «Держись поближе к дому. Оставайся в живых, пока среди тьмы не найдутся твои собратья. Только тогда ты сможешь восстановить завесу». «Как мне их найти, если буду держаться поближе к дому?» — спросила я. Замешательство и печаль мешали мыслить ясно. «Это не твоя забота, Карумбра. Это задача других». «Значит, я должна просто сидеть здесь и рыдать в свой суп в ожидании?» — спросила я, припомнив фразу Дианы, внутри нарастал гнев. «Если хочешь увидеть будущее, в котором моря снова наполнится жизнью, будущее, в котором озеленятся леса, распустятся цветы, и родится потомство. Может, даже твое потомство, корумбра. Я уставилась на нее в замешательстве. Что? Ребенок корумбра, Может, даже двое в будущем. Я не смела и надеяться на это. И все же надежда расцвела лишь для того, чтобы рухнуть. Чтобы моя пара и наши дети — Смотрели, как я увидаю и умираю? Даже произнося эти слова, я ненавидела себя. У меня не было права жаловаться, не было права желать большего. Не тогда, когда у меня был шанс на то, что Еванжелина уже не получит. «Карумбра, ты и другие ключи унаследовали нечто большее, чем просто тяжесть завесы на своих плечах. Каждый из вас был благословлен двумя дарами. Первый — для каждого ключа свой. А второй дарован всем вам. И это вечная жизнь. Пока защищены от тех, кто желает вам зла, вы не умрете. Вечная жизнь. Я бессмертна? Мне следовало задать больше вопросов, настаивать на большей информации. Но к тому времени, как я обрела дар речи, глаза Мирры снова стали мутными, и она нахмурилась. «Это проклятое божество снова завладело моим телом, да?» — потребовала ответа она, потирая лоб. «Это, мягко говоря, нервирует». Она оглядела мое лицо и еще сильнее нахмурилась. «Ты выглядишь так, будто я садила тебя кирпичом по голове. Всё хорошо?» «Да, я просто потрясена, вот и всё». «Там было немного тушёной оленины», — сказал Доминик, возвращаясь в комнату с дымящейся миской. «Ты закончила мира?» — спросил он, приподняв брови. «Да», — подтвердила она, кивая. «На кухне, случайно, не осталось еще. «Съешь мо, сказала я, благодарная, что не придется это делать. Мой желудок скрутило узлом, и еда была последним, о чем я думала. Я повернулась к хмурому дому. «Давай прокатимся на хавок и подышим свежим воздухом. Я поем приготовленного супа, когда вернемся. Казалось, он хотел возразить но промолчал и передал Рагу Мирье. Не оглядываясь, чтобы убедиться, что он следует за мной, я бросилась к конюшням, беспокойно перебирая ногами на бегу. «Ты решила сделать что-то сумасбродное?» — спросил Дом, пробегая трусцой рядом со мной. «Я не стану пытаться остановить тебя. Я усвоил урок, но было бы неплохо, если б ты предупредила меня». «Нет». Тебе ничего не грозит. Пока что». Мы добрались до конюшин и обнаружили там Тимми, дающего лошадям воду. «Как поживает моя девочка?» — спросила я, когда мы подошли. «Просто потрясающий, мисс! Мне приготовить ее для вас?» Я покачала головой. «Не обязательно. Мы возьмем ее без седла». Доминик фыркнул. Не поделишься, что в этой идее не сумасбрудно, мой звездный свет. У нас с моей девочкой договоренность, так что с этого момента она будет вести себя наилучшим образом, даже с тобой. Несколько минут спустя мы оба были верхом на хавок, и руки дома обнимали мою талию. Я сжала ее бедрами, мы срывались с места и побежали. А потом полетели. Совершенно новые, покрытые блестящими перьями крылья хавок, раскрылись и понесли нас ввысь в ночное небо. Самка-охотник и я каким-то образом исцелили ее и наделили даром полета. Я все еще не могла поверить в это. «Не думаю, что когда-нибудь привыкну к этому», — признался Доминик. «Его хватка на моей талии усилилась». Отбиваться от армии демонов? Без проблем. Летать верхом на лошади без парашюта, не говоря уже о седле? Я серьезно подумываю о том, что со мной что-то не так, раз я позволяю тебе это. Что ж, тогда ты будешь в восторге, узнав новости, которые я только что услышала. Я рассказала Доминику о других ключах, о вечной жизни и наших детях. И даже перед лицом горя. Мы радовались. На пути все равно будут испытания. Но если мы добьемся успеха, награда будет небывало щедрой. Друзья, семья, мир и, самое главное, моя пара. Я никогда не приму это как должное. Ни на один день. Я буду упорно бороться и любить еще сильнее. Потому что, каким бы жестоким он ни был, этот мир... Стоил спасения. Хава каписала круг в небе, и пальцы дома сжались вокруг моей талии. Он притянул меня ближе. Но, по крайней мере, мне не придется спасать его в одиночку.